приезжий. Корстатский трактир стоял на северном выезде из города, сразу за лавкой мясника и похоронным бюро. Это был небольшой трактир, но теперь единственный на острове после того, как второй на юге закрылся, и вместо него поставили продуктовый магазин. Зимой большая часть комнат в трактире пустовала. Держаться на плаву заведению помогали постоянные гости. Еда здесь была отменная, но не только, поэтому сюда стекалось всё местное население. Всё дело в том, что бар Корстатского трактира был самым центром социальной жизни острова. Сюда заезжали на велосипеде, чтобы одолжить телефон и позвонить знакомым, в чьих домах его ещё не установили. Сюда приходили, чтобы услышать последние сплетни или посмотреть субботний матч по футболу. В холле трактира стоял цветной телевизор. За каждый забитый англичанами гол гости старого трактира выпивали ещё по одной кружке пива. В трактире было два помещения. Основной зал и холл, а его каркас составляли стены из красного кирпича, который уже начал крошиться. Знатаки говорили, что соломенная крыша выдержит ещё лет двадцать, а вот лишайник на северной стороне здания пора убрать. Роальд унаследовал трактир после того, как его дядя скоропостижно скончался от сердечного приступа. Такая удача словно свалилась на него с неба. Сидя у себя в квартире на кухне и читая тетина письмо, он вдруг понял, что это мучительное чувство, терзавшее его вот уже несколько лет, наконец его покинет. В письме она настойчиво просила его согласиться. «Роальд, я не стану продавать его, не предложив тебе». Ему оставалось только решиться — вскочить с места, выпрямить спину, уйти с работы, собрать вещи, сесть в машину и доехать до маленького парома, а с него прямиком в новую жизнь. Он был разведён, и детей у них с бывшей женой не было, так что и делить было нечего, к сожалению. Если бы его сперматозоиды были активнее, то, возможно, у него сейчас были бы и дети, и жена. Теперь она была счастлива в новом браке. У неё родились двое чудесных малышей, а её длинноволосый, обожаемый всеми вокруг супруг, пел ей песни про любовь и мир во всём мире. рольд презирал себя за то, что так ненавидел его. От отчаяния Роальд решил жениться на своей работе. Но и эти отношения не были удачными. Всё же в них было одно преимущество. Время пролетало незаметно. Оно постоянно тонуло в груди книг для подготовки к урокам, проверки домашних заданий, собраниях и болтовне о новом доме директора и романе двух его коллег. Со временем рана стала заживать. Если бы он мог вдохнуть полной грудью, то рана бы покрылась коркой и отвалилась. Он был в этом уверен, и именно это мучило его. Ему не хватало воздуха. какого-то другого воздуха, не того, что был в классе или в городе. Этот воздух был полон дыма и бесконечных дел. Он затаптывал Рольда в асфальт, заставляя его каждый день волочиться на четвертый этаж с пакетами. Его мучили угрызения совести. Он стыдился того, что снова купил сигареты и виски, и что ни одной из этих красавиц он так и не решился пригласить к себе и снять с нее платье. Он начал думать о том времени, которое он упустил, о вкусной еде, которую не научился готовить, об интересных книгах, которые не прочитал, о снах, которые уже не помнил. Словно всё вдруг стало ничем. Было только одно решение. Седой бородатый паромщик искоса поглядывал на Роальда после того, как тот отказался от обратного билета. Он внимательно посмотрел на набитую битком машину, С сумками, комнатным растением, книгами и потертой этажеркой. На переднем сиденье стоял ящик с транзисторным радио и стопкой кассет. Интересно, что подумал паромщик-водитель? Решил, наверное, что перед ним пропащий горожанин. Коймон и являлся. Вслух паромщик ничего не сказал. Он просто взял деньги и сложил их в черную поясную сумку, после чего одной рукой указал Роальду на свободное место. а второй махнул рукой следующему водителю, чтобы тот проезжал. Когда новый владелец трактира заехал на борт в своей симке, ржаво-красные металлические плиты палубы задрожали. Один на один с природой, глядя вдаль на широкие поля, Рольд стал приходить в себя. Тёплый островной воздух пронизывал его насквозь, словно все небо вдруг умещалось в его легких и расширяло их. Запах моря вскоре проник так глубоко, что всколыхнул давно забытые им ощущения, невесомые словно перышко кусочки воспоминаний. Вот он едет по деревне на велосипеде, на лугу пасутся коровы, кто-то бросает в море камешки, оставляя круги на воде, а кто-то жарит свежепойманную рыбу под лучами вечернего солнца. Он лежал в поле ячменя и обжигающий красного мака, смотря на небо и вдыхая их пряный аромат. Жаворонок пел свою резвую песню, и её слышал весь мир. Потом взгляд Рольда останавливался на крошечной мерцающей точке среди голубого полотна. Это на ней держится всё небо. Через пару лет постоянные гости трактира привыкли к Рольду. Они познакомились с ним на вечере в честь его приезда. И трогательная речь тёти о нём сотворила чудо. Было видно, как сильно они её любят, и то, как печалила их новость о её скором отъезде к семье на материк. Но все её внуки разъехались, а ревматизм всё чаще давал о себе знать. А как она тосковала по Олафу? Её можно было понять. Правда, местные не очень понимали, почему Рольд приехал один. Разводов на острове не было. Супруги, как правило, терпели друг друга. В конце концов, один из них переезжал в другую комнату, если так было проще, да и места в доме всегда всем хватало. Никто открыто не рассказывал о проблемах в семье, если таковые были, особенно малознакомым людям. О личном говорили только с близкими друзьями, да и эти рассказы сводились к паре сухих слов, по которым ничего нельзя было понять. Возможно, поэтому Роальд выбрал не самый удачный способ рассказать о себе. Разведенный учитель гимназии с неудавшимся опытом открытых отношений в браке. Об этом можно было бы не говорить. Стоило промолчать и о том, что он когда-то собирался написать роман, или что любил плавать голышом. Но тогда он решил, что нужно выложить сразу все карты на стол, чтобы люди понимали, с кем имеют дело. Сейчас бы он обо всём этом промолчал. Что ж, они всё-таки дали ему шанс. Главным образом потому, что кроме трактира собираться им было больше негде. Со временем они его приняли». Рольд даже подозревал, что нравится им, и это было взаимно. Безусловно, лучшее, что сделал для местных жителей Рольд, было его обещание оставить все в трактире по-прежнему. Он оставил и прежнего повара, и меню. Правда, в нем следовало бы исправить ошибки и поменять «Г» на «К» в «Гордон Блю». Но, несмотря на плохую орфографию, еда в заведении была просто великолепная. И повар, двоюродный брат Руальда, добрый малый, который мало говорил, зато очень заразительно смеялся. То, что они были родственниками, Рольд узнал только спустя год, когда кузен сам рассказал ему об этом. Рольд так и не смог выяснить, случались ли при Олофе взломы. Он осторожно спрашивал об этом тётю по телефону, на что та отвечала, что Олов ни о чем таком не рассказывал, но иногда удивлялся, что продукты со склада словно испаряются. Роальд почувствовал, что этот вопрос ее беспокоит, и быстро сменил тему, рассказав ей, как поживает хозяин бюро ритуальных услуг и по-прежнему ли его мучает подагра. Вскоре очередь удивляться дошла и до Роальда. Как-то раз он обнаружил, что к ним залез вор, и даже понял, как он это сделал. Но от этого происходящее не стало менее странным. Дорогая Лиф. В детстве у меня был невидимый друг из книжной лавки по имени Джон Стейнбек. Если родители были слишком заняты или я скучала в школе, он приходил и играл со мной. За все школьные годы меня только один раз выгнали за дверь. И то потому, что Джон Стейнбек как-то раз высунул голову из-под юбки моей учительницы английского в тот момент, когда мы читали «О мышах и людях». Пришла моя очередь отвечать, а я захохотала так, что не могла остановиться. Учительница разозлилась, потому что я не сводила глаз с ее юбки. Сейчас я лежу в спальне и снова хохочу от одной только мысли об этом случае. После того раза одноклассники стали смеяться надо мной еще больше, но мне кажется, что им просто было обидно, ведь они так и не узнали мою тайну. Я не рассказывала эту историю ни одной живой душе, но чувствую, что с тобой я могу ею поделиться. С любовью, мама.